В подобных случаях спешить никак нельзя, и я пять минут нежно ворковал и выпивал кис-кис-кис-кис-кис-кис, продвигая руку все ближе, ближе. Когда я уже мог бы почесать Алфреда за ушком, я молниеносно схватил его за шкирку и, не обращая внимания на возмущенное шипение и бьющее по воздуху когтистые лапки, вернулся с ним к столу, прижал к простынке и приступил к пеленанию. Когда кошка свирепо обороняется, иного способа справиться с ней нет. И хотя не мне это говорить, пеленать их я научился не без изящества. Цель заключается в том, чтобы превратить пациента в тугой, аккуратный сверточек, оставив открытой ту часть его организма, которой предстоит заняться, например, поврежденную лапу или хвост, или, как в данном случае, голову. Мне кажется, миссис Бонд... Безоговорочно в меня уверовала именно в ту минуту, когда увидела, как я быстро и ловко закатал котенка в простыню, так что через считанные секунды он превратился в плотный матерчатый кокон, из которого торчала только черно-белая мордочка. Теперь Алфред был в полной моей власти и не мог оказать мне никакого сопротивления. Я, как уже не раз намекалась, немножко с этим своим талантом, И даже сейчас кто-нибудь из моих коллег, нет-нет, да и скажет, пусть старик Хэрриот, особенно звезд с неба и не хватает, но уж кошек он пеленает мастерски. Выяснилось, что никакой кожицы и глаза Алфреда не зарастали. Этого вообще никогда не бывает. У него паралич третьего века, миссис Бонд. У животных есть такая пленка, которая быстро скользит по глазному яблоку, оберегая его от повреждений. У этого котенка века назад не ушло, возможно, потому что он очень истощен. Ну, не исключено, что он недавно перенес легкую форму кошачьего гриппа. Во всяком случае, организм у него заметно ослаблен. Я сделаю ему инъекцию витаминов и оставлю порошки подмешивать ему в корм, если вам удастся оставить его в доме на несколько дней. Через неделю, самое большее две, он должен совсем поправиться». Алфред был в полной ярости, но кокон надежно мешал ему дать ей волю, и инъекция не вызвала никаких затруднений, на чем мой первый визит к подопечным миссис Бонд и завершился. Но дорожка была проторена Симпатия, сразу же установившаяся между нами, окончательно укрепилась, так как я всегда поспешал на помощь ее любимцам, не жалея времени, заползал на животе под поленницу в сарае, чтобы добраться до внешних кошек, сманивал их на землю с деревьев, упорно гонялся за ними по кустам. Но мое усердие достаточно вознаграждалось, во всяком случае с моей точки зрения. Чего стоили, например, одни клички, которые она давала своим кошкам? Верная своему лондонскому прошлому, десяток-полтора котов она нарекла именами игроков гремевший тогда футбольной команды «Арсенал». Эдди Хабгуд, Клифф Бастин, тэд Дрейк, Вилф Коппинг. на одну промашку она допустила. Алекс Джеймс трижды в год регулярно рожал котят. А ее манера — звать их домой. Впервые я стал свидетелем этой процедуры в тихий летний вечер. Две кошки, которых миссис Бонд хотела мне показать, пребывали где-то в саду. Следом за ней я вышел на заднее крыльцо. Она остановилась на верхней ступеньке, скрестила руки на груди, закрыла глаза и завела мелодичным контральто. «Бэйц, бэйц, бэйц, бэйц». Нет, она по-настоящему пела. Благоговейно, хотя и несколько монотонно, если не считать восхитительной маленькой трилле «Бэйтс». Затем она вновь набрала побольше воздуху в свою обширную грудную клетку, словно оперная примадонна, и опять прозвучало полное чувство «Бэйтс, Бэйтс, Бэйтс». И это заклинание подействовало. Из-за лаврового куста рысцой появился «Бэйтс-кот». Ну а дальше? Дальше я с интересом следил за миссис Бонд. Она приняла прежнюю позу, глубоко вздохнула, закрыла глаза и с легкой нежной улыбкой запела «Семь по три, семь по три, семь по три».